Урок 18. -й. Ментальный контроль и созидание. Недавно я посетил банкет, на котором собрались изобретатели. Каждый из них произнес короткую речь, в которой изложил свои представления о будущем. Я услышал много интересных идей. Один изобретатель говорил о возможностях беспроводной телефонии. Он считает, что расстояние вскоре перестанут иметь значение. Он сможет свободно беседовать с человеком, плывущим в подводной лодке на расстоянии тысячи миль и на глубине сорока сожжений под водой. После окончания речи он спросил, сомневается ли кто-то, что все будет именно так. Никто не выразил сомнений. И причина была не в вежливости, потому что изобретателям нравится спорить. В действительности никто не сомневался в том, что изобретение будет реализовано. Все проницательные люди, среди которых были и подлинные гении, были уверены в том, что со временем мы все сможем пользоваться беспроводной связью на расстоянии тысячу миль. И если мы сможем сделать чудесный инструмент, способный посылать беспроводные сообщения на тысячу миль, есть ли причина сомневаться в том, что сила разума способна передавать мысли от одного человека к другому? Послать беспроводное сообщение сложнее, чем послать концентрированную мысль. Настанет день, когда компании будут нанимать на работу высокоразвитых людей, чтобы те посылали безмолвное влияние. Это влияние будет настолько мощным, что ментальные силы будут приносить реальную прибыль, привлекая всю нужную для бизнеса помощь. Вы будете постоянно посылать внушения своим работникам и друзьям. Люди будут принимать эти внушения неосознанно, Однако, если вы обладаете сильной персональностью, они будут исполнять ваши внушения точно так же, как если бы вы произносили устные приказы. Все сказано обретает реальность уже сегодня. Хорошо организованная компания представляет собой совокупный результат усилий всех работников. Каждый работник занят своим собственным делом, стараясь достичь в нем наилучших результатов. Сама атмосфера наполнена высокими ожиданиями все люди осознают, что они должны проявлять максимум своих способностей. В таком окружении люди довольны только самой лучшей работой. Бизнес успешен лишь в том случае, если усилия людей скоординированы и направлены к одному результату. Нужен по меньшей мере один человек, чтобы направлять всю работу к желаемой цели. Руководителю компании мало в точности излагать другим людям, на какие шаги те должны пойти. им нужна способность к ментальному контролю над подчиненными. Современная деловая корреспонденция больше не составляется небрежно. Автор желает передать то, что важно к получателю и пробудить в нем дух отзывчивости. Иногда простое добавление одного-двух слов изменит тон письма и поможет получить ответ. Важно не только содержание письма, но и его тон. Неуловимое влияние которая не поддается контролю аналитиков. Это сосредоточенная мысль повелителя. Такая мысль возвращается с урожаем, на который она претендует. Но мы не должны претендовать на успех только для себя. Если вы обеспокоены состоянием своего друга или родственника, думайте о том, что он становится успешным. Представляйте его положение, где вы хотели бы его увидеть. Если у этого человека есть какая-то слабость, Повелевайте, чтобы эта слабость исправилась. Думайте, как негативные стороны его природы заменяются положительными качествами. Уделяйте часть дня на то, чтобы посылать этому человеку мысли сознательной природы. Поступая так, вы пробудите его к ментальной силе и активности. Пробудившись, они будут утверждать себя и претендовать на то, что принадлежит им по праву мы можем совершать намного больше, чем то, во что многие из нас готовы поверить. Нам нужно только посылать другому человеку прямые, позитивные, контролирующие внушения. Однако, успех или неудача человека в значительной степени определяется тем, воплощает ли он эти внушения в жизнь. Мы никогда не стоим на месте. Мы либо продвигаемся вперед, либо отступаем назад. Когда мы добиваемся результата, Это дает нам способность добиваться больших результатов. Чем больше попыток мы предпринимаем, тем больше наше будущее достижения. По мере развития бизнеса глава этого бизнеса также должен развиваться. Продвигаясь вперед, он должен оставаться руководящим влиянием. При помощи силы контроля он должен делиться уверенностью со всеми, с кем он связан. Бывает так, что работники превосходят своих работодателей в определенных качествах. Если бы они учились и не пренебрегали своим развитием, они сами бы стали работодателями, более влиятельными, чем те, кому они служат сейчас. При помощи ментальной силы вы можете генерировать в другом человеке энтузиазм и дух успеха, который обеспечит импульс, позволяющий делать нечто достойное. Сила концентрированного ментального контроля превосходит физическую силу. Люди начинают понимать, что настрой разума способен направлять все другие силы. Настроившись правильным образом, он получит все, что пожелает. Какими бы сильными мы ни были, мы все подвержены влиянию ментальных сил из нашего окружения. Влияние затрагивает всех. Разум не может освободиться от сил, действующих в том месте, где он находится. Если окружение не помогает развиваться вашему бизнесу, оно будет причинять ему вред. По этой причине изменение положения часто идет человеку на пользу. Ни один человек не создан жить в одиночку. Если вы остаетесь наедине с собственными мыслями, вы страдаете от ментального голода. Разум беднеет, ментальные силы слабеют. Нередко бывает, что жизнь в одиночестве делает человека умственно неуравновешенным. Если дети не играют с другими детьми своего возраста, а общаются только со взрослыми, у них появляются привычки взрослых. То же самое относится и к пожилым людям. Если они общаются с людьми, которые моложе их, у них появляется дух молодости. Хотите ли вы сохранять молодость? Если да, вам нужно влияние молодых людей. Подобное притягивает подобное по всему миру. Ментальные факторы играют крайне важную роль в нашей жизни. Задача предпринимателей – направлять не только физические, но и ментальные усилия. С их стороны требуется координация мыслей. Работодатели должны нанимать работников, которые думают одинаково. Это поможет им сотрудничать друг с другом и хорошо понимать друг друга если между работниками будет непонимание, они не смогут сотрудничать. Таким образом формируется совершенная организация, все члены которой помогают двигаться к единой цели. Каждый человек становится не отдельной сущностью, а спицей в колесе. На каждом члене лежит собственная нагрузка, и он не пытается от нее уйти. Люди, работающие в подобной сфере, проявляют себя с наилучшей стороны. Все великие лидеры должны вдохновлять подчиненных на сотрудничество. В этом им поможет ментальный контроль. помощники руководителей также должны осознавать ценность ментального контроля. Когда между работниками есть близкая связь, они могут действовать ради достижения единой цели. Они извлекают прибыль из совместных усилий. Результатом являются большие достижения. Если вы ведете бизнес в правильном духе, Вы передаете работникам свои мысли и идеалы. Ваши методы становятся их методами. Ваши ментальные силы помогают им лучше всего выполнять работу. Они точно так же добьются нужных результатов, как и любая другая физическая сила в природе. Современный деловой человек идет на нужные усилия для того, чтобы его работники лучше думали и рассуждали. Он не хочет, чтобы они страдали от депрессии и разочарования. Концентрированные усилия приносят прибыль как работникам, так и работодателям. Бизнес будущего правит дух справедливости в большей степени. Я знаю одну фирму, которая не берет человека на работу до тех пор, пока он не заполнит анкету. Несомненно, многие кандидаты думают, что анкета – всего лишь глупая формальность, но это не так. Посмотрев на анкету, опытный менеджер сможет определить, насколько хорошо человек подойдет руководству. В первую очередь менеджер стремится узнать, насколько кандидат способен к эффективному сотрудничеству. Компания также нуждается в людях, которые верят в себя. Сотрудники должны осознавать, что если они склонны пребывать в депрессии или рассуждать о неудачах, они передадут тот же унылый дух другим работникам. Современный менеджер старается оградить себя от работников, которые будут мешать его успеху. Осознайте, что каждая минута, проведенная в размышлениях о былых проблемах, а также каждая минута дурной компании, притягивает к вам негативные влияния. Вам будет нужно избавиться от этих влияний прежде, чем вы сможете двинуться вперед. Многие фирмы предпочитают сотрудников, которые не работали раньше, чтобы их не пришлось переучивать. Они неопытные, но у них нет дурных привычек в работе, которых нужно было бы побеждать. Такими людьми легче руководить. Они могут эффективнее освоить новые методы, поскольку эти методы не противоречат тому, что они уже усвоили. Такие люди могут с самого начала пойти на по правильной дороге. Проявляя готовность к сотрудничеству, они получат поддержку менеджмента и научатся методам, которые были доведены до совершенства. Это придает им уверенность, и в конечном итоге они становятся эффективными и умелыми работниками. Большинство современных компаний пользуются помощью экспертов по эффективности. Эти люди проводят один день в каждом из отделов по очереди. Эти эксперты зарабатывают деньги потому что знакомят людей, у которых было мало делового опыта, с планами на подготовку и совершенствование которых потребовалось много лет, не говоря о значительных средствах. Наш умственный настрой влияет на наш успех в большей степени, чем большинство из нас осознает. Мы должны научиться генерировать полезные силы. Правильно контролируемая и проецируемая мысль обладает чудесной силой. При помощи концентрации мы должны развить эту силу. Настолько полно, насколько возможно. Мы живем в окружении множественных сил, о которых пока знаем очень мало. Наше знание об этих силах должно чудесным образом возрасти. Каждый год мы все больше узнаем об этих могущественных силах. Мы должны верить в ментальный контроль и научиться его использовать, если только хотим повелевать высшими силами, формирующими жизнь многочисленных будущих поколений.